Роза. Роза стиснула зубы, но от боли это не помогло, хотя чудесно помогала не кричать. Роза слышала множество историй о деторождении и даже много раз видела, как другие женщины проходили через это испытание. Беременности в публичном доме – это просто факт из жизни. Но ни одна из историй и ни одно личное наблюдение не приготовили её к боли. Казалось, проклятый ребёнок пытается прокопать тоннель через её хребет. Люсиль была рядом, успокаивала Розу, положив ладонь на руку и шепча утешительные слова. Пак стоял у полу шатра, повернувшись к ним спиной, и не мог видеть, как Роза изгадит своё достоинство. Обычно Роза воспринимала достоинство крайне серьёзно, но прямо сейчас поклялась, что сделает буквально что угодно, только бы вытолкнуть из себя это создание. Накатила очередная волна боли. Роза пошатнулась и поняла, что лежит на столе и кричит даже через стиснутые зубы. В пологе шатра появилось лицо. Один из солдат, приставленных ее охранять. Широко раскрытые глаза взглянули на Розу, и следующую секунду лицо исчезло. Она ударила кулаком по столу и снова закричала. «Дышите», — говорила Люсиль. Роза поняла, что поветуха права. Она забывала дышать и в глазах мутнело Она охнула, вдохнула несколько восхитительных глотков воздуха и насладилась коротким перерывом в боли. Волосы прилипли к голове, пот капал с лица. Ноги были мокрыми от пота, крови и всего остального, и Роза почти ничего не помнила от боли. «Пак, как идёт битва?» – спросила Роза во время затишья в мучениях. Она изо всех сил пыталась казаться терпеливой и держать себя в руках – Но быстро взглянув в зеркало в углу комнаты, поняла, что выглядит в лучшем случае помешанной, а в худшем – жуткой. Сквайр вынырнул из шатра, оставив Розу наедине с Люсиль. Поветуха следовала за Розой, которая шагала из угла в угол, стараясь ее успокоить и бормоча инструкции. «Разве еще не время?» – спросила Роза. Она уже была измотана, а схватки, которые она полагала хуже всего, еще даже не начались. Могу снова проверить. предложила Люсиль. Роза вздохнула и снова взобралась на постель, встала на четвереньки и схватилась за стол перед собой. Люсиль зашла сзади и подняла платье. «Почти», — сказала Люсиль. «Правда?» Роза не смогла сдержать оптимизм. Полог шатра шевельнулся, и внутрь вошел Пак. Его глаза расширились, лицо покраснело, и он быстро отвернулся к стене. «Битва, Пак». ты. Только только на-на только началась, понятно, сказала Роза и остановилась покричать, потому что накрыла очередная волна боли. Мир стал очень ярким и очень болезненным. Она так сильно схватилась за стол, что ногти впились в дерево, и она чувствовала, как дрожит. "Пора", сказала Люсиль, когда волна мучений стихла. "На следующий тужьтесь как можно сильнее". Роза умудрилась кивнуть, не в силах остановить всхлипы. «Пак», – продолжала Люсиль, – «на столе, вон там. Нет, куда я показываю. Да, я знаю, это палка. Миледи, возможно, вы захотите прикусить это?» Пак пошёл вокруг кровати, изо всех сил стараясь не смотреть на Розу, протягивая ей палку. «Как кусачая лошадь?» – спросила Роза, пытаясь не свалиться. «Это лучше, чем прикусить язык, Миледи». Следовало признать, тут Люсиль была права. «Ворота, Пак», — смогла она сказать. «Они открыты?» Юный сквайр покачал головой. «Не, нет». «Блядь». Подступила новая волна, Роза засунула палку в рот и стала тужиться, крича от боли.